Один очень благочестивый и набожный человек внезапно лишился всего своего состояния. И зная, что Господь может в любых обстоятельствах прийти к нему на помощь, принялся молиться: "Сделай так, чтобы я выиграл в лотерею". Такие молитвы высылал он год за годом, но оставался бедняком. Но вот и номер, и как человек праведной жизни, попал прямо к райским вратам. Но входить отказался. а заявил, что прожил всю свою жизнь, не нарушая заповедей и в полном соответствии с тем, чему его учили, а вот Бог все равно так и не послал ему выигрыша в лотерею. «И все, что ты мне обещал, ничего не стоит», — в ярости кричал он. «Я был готов помочь тебе», — отвечал Господь, «но ты бы хоть раз купил лотерейный билет». Старый китайский мудрец шел по заснеженному полю, и увидел плачущую женщину. «Почему ты плачешь?» — спросил он ее. «Потому что вспомнила прошлое, молодость, былую красоту, ныне поблегшую, мужчин, которых любила. Бог поступил жестоко, даровав людям память. Он, видно, знал, что я буду вспоминать весну моей жизни и плакать». Мудрец, уставившись неподвижным взглядом в одну точку, созерцал снежную равнину. А женщина вдруг перестала плакать и спросила. «Что ты видишь там?» «Вижу цветущие розы», — отвечал мудрец. Бог был великодушен, даровав мне память. Он, видно, знал, что зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться. Говорит наставник. «Своя стезя — это не так просто, как кажется. Напротив, она чревата определенными опасностями. Когда мы хотим чего-нибудь, то приводим в действие могущественную энергию, И нам уже не удаётся скрыть от самих себя истинный смысл нашей жизни. Путь следом за своей мечтой имеет свою цену. Может быть, придётся расстаться с какими-то из укоренившихся привязанностей и привычек. Могут возникнуть трудности, могут ждать горчайшие разочарования. Но как бы высока ни была эта цена, она всегда будет ниже той, которую приходится платить тем, кто не следует своей стезёй. И они когда-нибудь оглянутся назад, увидят всё, что сделали, и услышат голос собственного сердца: "Я прожила жизнь зря". И поверьте, едва ли есть на свете слова страшнее, чем эти. Конан Дов одной из своих книг рассказывает, что как-то раз его наставник велел ему надеть ремень от брюк пряжкой в другую сторону, не так, как он застёгивал её обычно. Кастанеда повиновался, будучи убежден, что учится владеть каким-то могущественным орудием власти и силы. Спустя несколько месяцев он сообщил, что благодаря этому магическому приему усваивает все необходимое куда скорее, чем раньше. Застегивая пряжку ремня не левой рукой, а правой, я трансформирую негативную энергию в позитивную. Наставник же в ответ на эти слова расхохотался. Пряжки и ремни не веды изменяют энергию. Я попросил тебя сделать это для того лишь, чтобы ты всякий раз, как надеваешь штаны, вспоминал, что проходишь обучение. И именно сознание этого, а вовсе не ремень, помогло тебе вырасти. У одного наставника были сотни учеников. И в определённый час все они молились, все, кроме одного, который неизменно оказывался пьян. И перед смертью наставник именно ему поведал заветные оккультные тайны. Остальные же возмутились. "Стыд и срам", говорили они. "Какие жертвы принесли мы никуда негодному наставнику, который не сумел заметить наши дарования?" Ответил наставник так: "Я должен был верить эти тайны человеку, хорошо мне знакомому. Те, кто прилежный и усерден, обычно скрывают какой-нибудь порок. гордыню, числавие, нетерпимость. И потому я вам всем предпочёл единственного человека, наделённого явной слабостью, тягой к экспертном. Священник Маркос Гарсиа утверждает: Господь иногда лишает человека благодати, дабы тот смог понять его, не обращаясь с просьбами и не получая милости. Господь всегда знает, до каких пределов можно испытывать человеческую душу, и никогда не преступит их. И лишившись благодати, не говори, Господь оставил меня. Это невозможно. Это мы иногда способны оставить его. Если Господь подвергнет нас испытанию, то неизменно одарит и благодатью достаточной. Я бы даже сказал более, чем достаточной, чтобы испытание это выдержать. Когда мы порой не чувствуем рядом его присутствия, не видим его лика, должно спросить себя: сумели ли мы воспользоваться тем, что он поставил на нашем пути? Порой мы целыми днями или даже неделями не получаем от ближнего никакого знака приязни или ласкового слова. Когда иссякает человеческое тепло, наступает трудный период, и жизнь сводится к изнурительным усилиям выживания. Говорит наставник. Мы должны изучать наш собственный очаг. Должны подложить побольше дров и попытаться осветить тёмную комнату. И тогда жизнь преобразится неузнаваемо. Когда мы слышим, как потрескивают поленья в огне, рассказывая о чём-то, к нам возвращается надежда. Если мы способны любить, то значит будем способны и быть любимыми. Это всего лишь вопрос времени. За ужином один из гостей разбил бокал. К счастью, на перебое заговорили сидевшие за столом. Все знали эту примету. А почему, кстати, это считается хорошей приметой, спросил Равин. Не знаю, сказала жена странника. Быть может, это старинный способ сделать так, чтобы неловкий гость не смущался. Нет, это не объяснение, заметила Равин. По еврейской легенде каждому человеку отпущена некая доля счастья. который он расходует на протяжении всей своей жизни. Он может растратить её впустую, а может приумножить. При условии, что будет использовать лишь на то, что ему нужно на самом деле. Мы и идеей тоже говорим к счастью, когда что-нибудь бьётся. Но у нас это значит, как хорошо, что ты не растратил свою удачу, не обратил её на то, чтобы этот стакан не разбился. Теперь ты можешь использовать её для чего-то более важного. Настоятель монастыря, отец Авраам, узнал, что неподалёку от обители живёт отшельник, пользующийся славой всесветного мудреца. Он отыскал его и его попросил: "Если бы сегодня ты увидел у себя в постели красавицу, сумел бы ты подумать, что она не женщина?" "Нет", отвечал мудрец. но сумел бы смирить себя и не дотронуться до неё а если бы увидел в пустыне груду золотых монет продолжал допытываться аббат сумел бы взглянуть на них как на обыкновенные камни нет но сумел бы обуздать себя и не прикоснуться к ним а если бы тебя разыскивали двое братьев из которых один ненавидел бы тебя а другой любил сумел бы ты заключить что оба они одинаковы настаивал аббат «Мне это было бы мучительно трудно», — отвечал отшельник, «но с одним я вел бы себя точно так же, как и с другим». «Я объясню вам, кто такой мудрец», — сказал отец Авраам, вернувшись к себе в монастырь. «Это человек, который не избегает страстей, но умеет обуздывать их». Всю жизнь Фрезер писал о покорении Дикого Запада. Гордясь тем, что в его послужном списке В числе цитаций из сценария фильма, где главную роль сыграл Гарри Купер, он рассказывает, что очень редко сердится или досадует на что-то. Я очень многому научился у американских пионеров, говорит он. Они сражались с индейцами, пересекали пустыни, добывали себе воду и пропитание. И все документальные свидетельства показывают любопытную подробность. Они не писали или говорили только о хорошем. Вместо того, чтобы жаловаться, они сочиняли песни или подшучивали над собственными неурядицами и трудностями. И благодаря этому прогоняли уныние и подавленность. И сегодня, когда мне 88 лет, я стараюсь следовать их примеру. Один из священных символов христианства изображение пеликана. И совершенно понятно почему. При отсутствии еды эта птица Крюком вспарывает себе грудь и кормит птенцов собственным мясом. Говорит наставник. Очень часто бывает так, что мы оказываемся не в состоянии понять ниспосланную нам благодать. Очень часто мы не понимаем, что делает он ради того, чтобы утолить наш духовный голод. Есть рассказ про пеликана, который суровой зимой, совершив своё самопожертвование, прожил еще несколько дней собственным мясом, кормя птенцов. Когда же наконец он умер, один из птенцов сказал другому, «Может, оно и к лучшему. Сколько же можно есть одно и то же каждый день?» «Если ты чем-то недоволен, а под чем-то, я понимаю, нечто хорошее, то, что ты хочешь, да все никак не можешь осуществить, остановись. Если дела не идут, Возможно два объяснения этому. Либо подвергается испытанию твоё упорство, либо тебе следует сменить направление. Чтобы определить, какой из этих двух противоположных вариантов твой, используй безмолвие и молитву. И мало-помалу всё таинственно начнёт обретать ясность, до тех пор, пока ты не сумеешь выбрать. Но выбрав один вариант, немедленно позабудь другой и двигайся вперёд, потому что Бог помогает храбрым. Доминго Сабино сказал как-то: "В конце концов всё будет хорошо. А если пока не хорошо, значит ты просто ещё не дошёл до конца". Композитор Нельсон Мота, оказавшись в Баи, решил посетить мать Мининьюда Гонтойс. Речь идёт о так называемой матери святого жрицы, руководящие родением афро-бразильского культа — кандомбле. Он взял такси, но когда они на большой скорости ехали по автостраде, у машины отказали тормоза. По счастью, ни водитель, ни пассажир не пострадали, отделавшись легким испугом. Разумеется, встретившись с матерью Мининьей, композитор прежде всего рассказал ей о происшествии. Есть на свете такое, что уже предопределено и на роду написано. Однако Бог может сделать так, чтобы мы прошли через это без всякого ущерба для себя. На этом отрезке жизненного пути тебе суждено было попасть в аварию. Но как видишь, случилось всё, и ничего не случилось. В вашем рассказе о пути Сантьяго кое-чего не хватает. сказала паломнице страннику после его лекции Я замечала, что большинство паломников, идут ли они по пути Сантьяго или по житейским дорогам, всегда стараются двигаться в общем ритме. И в начале своего паломничества я старалась держаться поближе к спутникам. Я выбивалась из сил, требовала от моего тела больше, чем оно могло дать. Пребывала в постоянном напряжении. и под конец сильно стерла себе левую ногу. И после этого, оказавшись в вынужденной неподвижности, поняла, что смогу пройти путь Сантьяго до конца лишь в том случае, если буду повиноваться своему собственному ритму. Я шла медленнее, чем остальные, и шла в одиночестве, но сумела совершить паломничество лишь потому, что соблюдала свой ритм. И с тех пор я применяю это правило — ко всему, что мне приходится совершать в жизни. Крес, повелитель малоазийского царства Ледии, собрался войну на персов. Но хоть и был твёрдо намерен начать боевые действия, решил всё же сначала посоветоваться с Дельфийским оракулом. "Тебе предназначено уничтожить великую империю", сказал тот. Крес, довольный таким ответом, объявил персам войну. Уже через двое суток Лидия была занята ими, столица разграблена, а сам Кресс оказался в плену. Негодуя он велел своему послу в Греции вернуться к Оракулу и сказать, что тот обманул лидийцев. «Нет, вы не обмануты», — сказал Оракул. «Вы и в самом деле добились гибели Великой Империи, имя которой — Лидия». Говорит наставник. «Знаки и приметы говорят на своем», внятным нам языке и показывают нам, как действовать наилучшим образом. Мы же тем не менее зачастую пытаемся исказить собственный взгляд на них так, чтобы они согласовывались с тем, что мы намеренно сделать, во что бы то ни стало. Бускали рассказывает историю четвёртого мага, который тоже видел сияние рождественской звезды над Вифлеемом. А потом приходил во все те города и веси, где бывал Иисус, но неизменно опаздывал, ибо его задерживали бесчисленные встречи на дорогах с нищими, обездоленными, отверженными, просившими у него помощи. 30 лет он следовал за Иисусом по Египту, Галилее и Вифании, а потом пришёл в Иерусалим, но опять слишком поздно. В этот день мальчика, давно ставшего взрослым, распяли на кресте. Почти весь купленный для Иисуса жемчуг Мак должен был продать, чтобы оказать содействие сирым и убогим, встречавшимся на пути. Осталась всего одна бусина, но Спасителя уже не было на свете. Я провалил главное дело своей жизни, подумал Мак. И тут же услышал голос. Вопреки тому, что ты думаешь, знай, что в течение всей своей жизни встречал меня. Я был в тех ногах, которых ты одевал, в тех голодных, которых ты кормил, в тех томящихся в тюрьме, которых ты навещал. Я был во всех тех нищих, что попадались тебе на пути. И я благодарен тебе за твои дары, свидетельство любви.